Двадцать девятая неприятность, поднимающая на высоту. 15 сентабреля, вечер. Мелин Раделик. Казалось бы, должен быть предел тому, насколько паршиво может складываться ситуация. Если рассуждать логически, должен быть, прямо-таки обязан. Но, видимо, законы мироздания работали не по этой логике. И любая ситуация всегда могла стать хуже. Вот такая дерьмовая, мать ее, антиномия. Лежа на спине. Одной рукой Мэлен приобнимал спящую принцессу, а другой тер висок, словно это могло хоть как-то помочь. Вернулось желание связать Валюху и все же отправить ее к отцу с десаром. Да, она его за это возненавидит, но ему будет уже все равно. Мертвым должно быть все равно, что о них думают. Однако ему было важно, что о нем думает именно она. Его раздирали настолько сильные противоречия, что хотелось заорать во всю мощь легких, да испуганных криков птиц до сорванного голоса, до лопнувших барабанных перепонок. Простая, понятная, размеренная, логичная и контролируемая жизнь сорвалась с рельсов и летела дракону в задницу, как с обрыва летит объятый пожаром локомотив. Уже обреченный, но еще не достигший дна ущелья, еще не отпетый своим собственным грохотом и ещё не похороненный под своим собственным весом. Мэлен устал сопротивляться но при этом хотел оставаться верным своим принципам, ведь принципы чего-то стоят только тогда, когда придерживаться их становится действительно трудно. Нет никакого героизма в том, чтобы в сытый год одарить соседа пирогом. Совсем иное — отдать ему половину последней пригоршни крупы, зная, что впереди только голод. Ценность вещей вообще не статична. Стакан воды у реки ничего не стоит, а в пустыне за него могут отдать состояние или забрать жизнь. Мэлен не знал, правильно поступил или нет. Где грань между тем, чтобы относиться к девушке с уважением и уважать ее желания? Самое поганое, что он прекрасно понимал принцессу. Ее слова, логику, потребность в близости. Возможно, отказывать было жестоко, но соглашаться не лучше. Это для него есть такие понятия, как секс по дружбе, секс от скуки и секс, пока варится суп. А для нее он лишь один — проявление огромной и слепой любви. Именно поэтому соглашаться было нельзя. Да и потом, ощутив внешнее давление, Мелин всегда начинал упираться с утроенной силой, просто из чувства противоречия, из потребности уважать себя и самостоятельно выбирать свой путь. Он не прогибался под начальство, говорил, что думал и не боялся показаться неправым. Он и с Десаром смог поладить лишь потому, что тот никогда не пытался приказывать или давить, Блайнер прекрасно чувствовал ту черту в отношениях, через которую переходить нельзя, а принцесса металась по его нервам безумнее дикой кошки, засунутой в мешок. И в то же время она процарапалась сквозь все его щиты и прочно обосновалась в мыслях. Он больше не мог решать за себя одного. Это казалось эгоистичным, неправильным и даже в чем-то глупым. Валерианелла видела вещи в другом свете, чувствовала иначе, слышала недоступные ему звуки. Как человек, танцующий в тишине, кажется нелепым, но только до тех пор, пока не услышишь музыку в его ушах. Тогда движения обретают смысл и наполняются красотой. Мэлен прикрыл глаза и мысленно вернулся к ее последнему видению. Снег, кровь, крики, опаляющий холод метели и вымораживающий огонь магии. енек торжествующий, скалящийся, и сам он, падающий на колени. Ядовитые болты в спине, циничные слова. «Прости, Раделик, ты слишком много знаешь, а твоя голова стоит слишком дорого, чтобы упустить такой шанс». Ужас принцессы, электрический смерч Диссара, летящий паралич Кайры. Хаос. Чистый хаос. Он понимал, что видение не обязательно сбудется, но оно получилось настолько ярким, что даже лежа в теплой постели он ощущал себя умирающим на снегу, И понимал, что принцесса права. Без ее праведческого дару он погибнет очень быстро. Однако он не настолько сильно дорожил своей жизнью, чтобы ради нее ломать себя и комком запихивать в клетку, пусть и золотую. Когда закат вспорол полумрак спальни тонкими алыми лучами, пробивающимися сквозь ставни, Мэлен вытащил из-под принцессы руку, поднялся с постели, Собрался, осторожно вышел из спальни в гостиную, где уже позевывал Крайс в компании деда. Тот незамедлительно впился во внука взглядом. «Ты, Мэлен, дрянь какую-то задумал, и младших решил в нее втянуть». «Не дрянь, стоящее дело, просто опасное», — сухо ответил он. «Но им достанется простая роль — караулить в определенном месте и информировать меня о ситуации. В бой не вступать, наблюдать. За место Ярика с тобой пойду я». «У этого оболтуса мозгов не хватит даже дерьмо посолить, а мне ваша бабка все равно такенную плешь на голове проела, что с ней долго не проживешь. А кроме того, не особо-то я доверяю напарникам твоим, Мелч. Знаешь поговорку? Ларельцам все одно, что повидло, что говно. Дурачки смеются, думая, что она про харчи, а она про то, что как к ним не относись, все одинаково». «Лорельцы разные, как и норты», — сдержанно возразил Меллен у которого после изматывающей ссоры с принцессой не осталось абсолютно никаких сил на споры. «Сейчас именно норты хотят сотворить гнусность, а я хочу им помешать», — дед хмыкнул. «А я разве против? Только Ярик останется дома. Мало он еще, чтобы его на серьезное дело брать. Украй за какое-никакое образование есть, а Ярик тебе все дело испортит. А ты разве сможешь выполнять мои команды?» Не упражняться в остроумии, не глумиться, а четко делать ровно то, что тебе скажут, и ничего больше. Ай, расслабься. Старый Марч не портит харч. Уж как-нибудь соображу, как воду вилами косить. Ты сядь, поешь, и девицу свою накорми. Хорошая девица, верно, твой отец сказал. Женись. Она на Бларина. не для меня, — отрезал Мелин. Оно сразу видно, что на Бларина вежливая, такая, аккуратная. Да только и ты себя зазря не принижай, Мелч. — неожиданно серьезно сказал дед. — У наблардов одни бакенбарды, а силы, умы, воли от происхождения не зависят. Напротив, в оранжереях растут самые чахлые цветы, а на горных склонах самые живучие. А женщины? Они ж к силе мужской всегда тянутся, как плющ к кедру. — Чем толще и длиннее у кедра ствол, тем лучше. — вернул младший брат и оскалился. — Ты есть-то будешь? — Не буду, с собой возьму, — решил Мэлен. — На опасные задания лучше с голодным желудком ходить. «На случай, если в живот ранят». «Вот это настрой!» — саркастично ухмыльнулся дед. «А ну, выше нос! Грустной задницей весело не пернешь. «Задирая нос, и оголяя шею, так что я, пожалуй, воздержусь!» Угрюмо парировал Мелин. Он вернулся в спальню, сел на постель, наблюдая за сном принцессы. После видения она долго не могла успокоиться и вряд ли выспалась. Будить ее было жаль. Не удержался, наклонился... И украдкой провел по обнаженному плечу, чувствуя себя шкалером, впервые увидевшим красивую девушку и не знающим с какой стороны к ней подступиться. Просыпайся, позвал он, продолжая ласково гладить ее по руке. Уже пора. Она забавно сморщила нос, а потом потерла глаза. Да, ребята уже наверняка ждут. Принцесса кивнула, несколько мгновений щурилась, приходя в себя, потом выскользнула из-под одеяла и начала одеваться. Меллин хотел оставить ее одну, но вместо этого прикипел взглядом к округлой, невероятно соблазнительной фигуре. Удивительно, но она одевалась в тысячу раз сексуальнее, чем раздевались другие. И вроде каждый ее жест уже знаком, а он смотрит и не может насмотреться. Она сначала игнорировала его присутствие, а потом повернулась и сказала, «Сегодня был последний раз, когда я проявляла инициативу, Меллин. Можешь теперь не переживать за свою шею, Я больше не стану на нее вешаться. Мы поговорим об этом, когда все закончится. Не сегодня». Мягко то ли распорядился, то ли попросил он. «Одевайся теплее, в горах уже холодно». Когда она собралась, их компания вышла из дома под прикрытием заклинаний и оглушительного скандала. Мать, бабуля, Ярик и жена старшего брата громко с чувством выясняли, кто забыл закрыть сарай на день. Пор стоял такой, что звенел под куполом неба, и Мэлен готов был поклясться, что даже те, кому положено следить за его появлением, наблюдают за исходом конфликта. «Хватит лаяться!» — гаркнул отец, выезжая на дорогу за рулем старого экипажа, переделанного в грузовичок. «Тебя забыли спросить!» — запальчиво крикнула мать в ответ, и Мэлен улыбнулся. Уже по одной этой реплике он знал, что ссора насквозь фальшивая. Никто в семье не посмел бы так разговаривать с отцом. Никогда. «Как же вы все меня достали! Терпеть не могу вас, Раделиков! – верещала невестка, обожавшая его семью и брата, выросшая с ними как родная сестра. «А ты вообще заткнись, твое место в кухне! Да только ты и там ни на что не годна!» Зычный голос бабки влился в дружный хор роделиков. Сама бестолочь и нарожала бестолочей тупорылых. Дед, прекрасно знавший, что бабуля за внуков любому медведю горло перегрызет, весело оскалился. «Достали бабы орать! Дуры крикливые!» На последнем слоге голос Ярика аж сорвался. Видимо, сыкотно стало, что за понарошные обзывалки он получит настоящих тумаков. Мелин и Крайс беззвучно заржали, а дед едва не нарушил конспирацию с давленным фырканьем. «Батя, ты куда едешь? Я с тобой!» — возопил Ярик. «В город за солью. И никуда ты не поедешь. Иди мамке помогай, щенок!» Даже жалко было уходить но батя уже надавил на педаль акселератора и помчал в сторону города, а значит, им надо было выдвигаться к точке рандеву как можно скорее. Дурное настроение Мелина немного отступило под напором дружных проводов. «Всё-таки приятно, когда семья тебя поддерживает, несмотря ни на что». Пятнадцать минут спустя они встретились с остальной группой, магами из столичного Сиба, направленными в поддержку Десару Блайнеру. Он тщательно забрифовал их еще ночью, поэтому при виде принцессы никто не стал ни удивляться, ни представляться, ни задавать вопросы. Большинство сохранило невозмутимость, но только не бавур Рус. Он и медными бровями поигрывал, и бритой головой вертел, и стрелял в сторону венценосной особы заинтересованными, а в сторону мелча, требующими немедленно объясниться взглядами. Аккуратная ярко-рыжая борода топорщилась от любопытства а светлокарие необычные для полуночника глаза искрились нетерпением. Все хорошо знавшие его коллеги понимали, долго молчать он не сможет. Еще и Мэлен самым интригующим образом держал принцессу за руку. Может, Бавур тоже хотел ее подержать? Чем он хуже молча, если так разобраться? Ростом и комплекцией особо не уступает, по происхождению куда выше и внешне куда интереснее, редкой огненной масти и без вот этой северной кудлатости. Но принцесса его взгляды игнорировала, одаривала вниманием лишь Кайру и Мелина. Идти приходилось по бездорожью и кочкам сквозь кусты и буераки, и северянин держал ее как можно крепче, чтобы не споткнулась и не повредила многострадальную лодыжку. В точке рандеву их уже ждал отец Мелина с выключенными фарами под прикрытием деревьев и ночного птичьего гомона. Маги молча загрузились в грузовичок, и он тронулся по пустой безмолвной дороге. Ехать пришлось долго. Привычные к самым разным условиям агенты расселись на устланном шкурами полу, уступив двум на наблоринам сиденья. Мэлен накрыл принцессу пледом и устроился у нее в ногах, периодически отдёргивая себя, чтобы не обнять ее колени и не положить на них голову из чисто прагматических соображений. Все же в кузове холодно, так им будет теплее и удобнее. Однако компрометировать Валерианеллу он не собирался. Если хоть один из присутствующих позволит себе хоть малейший намек на добрачные отношения, он просто взорвётся». Вскоре принцесса продрогла, и на помощь пришел Эрир. Невозмутимо пересел спиной к её ногам и заградил сидящего позади него напарника, заодно согревая с одной стороны. С другой пристроился Меллин, обвив её икры обеими руками, пока никто этого не видел. Кайра задремала, вольготно пристроившись у довольного Десара на груди. Остальным сибовцам повезло меньше. Пришлось греться друг об друга, а не об красивых девушек. Спасал только бодрящий сладкий отвар из припасенных роделиками термосов. Он исходил паром и наполнял кабину приятным ароматом. Дед предложил еще и пирожки, и их охотно приняли. Даже Меллин клюнул, направил и поел, отчего, наконец, согрелся. Детали операции в присутствии деда и брата Меллина не обсуждали. И те вели себя подозрительно тихо. Выслушали инструктаж, приняли артефакты связи и пообещали ни в коем случае не лезть на рожон. Путь до нижней станции одной из стратегических Нардбранских канатных дорог занял часа четыре. Оставили деда и край закараулить внизу, и те сразу же принялись обустраивать в камнях скрытые лёжки из шкуры и одеял. Отец остался помогать, а сибовцы забрались в единственную, ожидающую внизу, гондолу. Все другие фарел Роделик с напарником сняли еще вечером. Меллин вошел последним, закрыл дверцу гондолы, достал артефакт связи и скомандовал брату: Мы готовы, поднимай! Гондола качнулась, недовольно заскрипел трос, и она оторвалась от земли. Сидящая между Кайрой и Мелином принцесса вцепилась в его локоть обеими руками. Попытка инстинктивно искать защиты именно у него тронула очень глубоко. Он приобнял ее, делая вид, что поправляет плед. Не бойтесь, ваше высочество. «Канатная дорога гораздо безопаснее мобиля». Она задрожала под его рукой, и пришлось сделать вид, будто он очень долго и обстоятельно поправляет дракона в плед. «Куда мы едем?» — спросила она у «На запасной авиадром. Видишь ли, в Нордбранне настолько часто бывает густая облачность или сильный туман, что властям пришлось построить запасную авиабазу выше уровня облаков. Условия приземления там специфические. взлетно посадочная полоса находится в ущелье между горами, «Сесть может практически любой пилот, а вот взлететь только опытный. Обычно при нештатной посадке пассажиров спускают канаткой, а маголет оставляют наверху до момента, пока стихнет ветер, или его спустит один из дежурных пилотов. На этой авиабазе служит один из моих старших братьев, Фару, Пока он поднимает нас на высоту канаткой, отец доставляет сообщение еникам. «Они не поймают твоего отца, не причинят ему вред?» — встревоженно спросила принцесса. «Нет, мы подготовили все так, чтобы он смог передать послание анонимно». «И ты думаешь, что Еник поднимется туда?» «По этой канатной дороге?» — тихо спросила принцесса. «Нет, ваше высочество». «Я искренне надеюсь, что он прилетит на Моголёте, потому что как только мы достигнем конечного пункта, то канатку выведем из строя. Единственную и очень длинную сухопутную дорогу завалила еще прошлой весной, никто так и не расчистил ее, поэтому у Еника останется только один вариант — прилететь лично». Мелина бодряюще улыбнулся. Но в этот момент гондолу качнуло ветром, и принцесса снова сжалась от страха. «Кстати, мне вот интересно, что ты такого написал Енику в расчете выманить из норы?» — спросил Бавур, давно ждавший повода заговорить. Сидевший напротив Мелина Эрер весело оскалился. «Да все как обычно. Приходи один, мы тоже одни придем. Оружие не приноси, у нас свое есть. Просто на месте этого Еника я бы как минимум забрал Мелча с собой, как максимум прикончил». «Зачем ему лишний свидетель, пусть и неболтливый?» — продолжал допытываться Бавур. «Он и хочет меня прикончить, заодно продать мою голову странскому королю. Все же революция — дело затратное. Постоянно нужны новые источники финансирования», — ухмыльнулся Мелч. «Но в записке я пообещал не только отдать ему принцессу, но и открыть невероятную тайну, способную изменить расстановку сил во всем мире. Думаю, он клюнет. А если нет? Если нет...» То, как последний неудачник, останется без рецепта кулебяки моей бабушки. Я на листочке записал красивым шрифтом. Выглядит очень солидно. Не стыдно уважаемому человеку дать, — мыкнул Мейлен. А выведенная из строя канатная дорога его не смутит? Все никак не унимался рыжий. Природное любопытство, помноженное на профессиональную дотошность, делало Бавура крайне живым собеседником. Настолько живым, что иногда Мэлчу хотелось это исправить самым радикальным способом. «Так я сказал, что меня лорельцы преследуют. Не солгал, между прочим. Что бы я ни делал, везде одни и те же ваши рожи. Прошу прощения, лица». «Мелчик так рад, что мы пришли ему на помощь», — прокомментировал Эрр. «Аж не может сдержать благодарность». Допустим, обрыв на канатке его не смутит. Но что мешает ему выждать пару суток и отправить наверх парочку пеших отрядов? Они будут подниматься не меньше трех дней, погода уже неблагоприятная. А если начнется сильная метель, то и вовсе не дойдут до цели. Кроме того, я потребовал, чтобы он поторопился, потому что принцессе срочно нужна медицинская помощь. И это, кстати, тоже правда. У нее болит щекотка. Обязательно нужно будет показать целителю». В этот момент гондолу снова мощно качнуло. Они поднялись уже достаточно высоко, и ветер набирал обороты. Принцесса сжалась еще сильнее, а потом побледнела, часто неглубоко задышала и вцепилась в ногу Меллина так, что сомнений не осталось. У нее начался приступ паники, как тогда на ярмарке. Видимо, компания малознакомых крупных мужчин поездка на канатке и разговоры о смерти спровоцировали реакцию. Мэллин среагировал раньше Кайры. Пока та и поворачивалась в сторону принцессы, еще не понимая, что происходит, он уже выдернул Валерианеллу с места, усадил с другой стороны от себя в самый угол, загородил ото всех плечами и успокаивающе заговорил. "Все хорошо, дыши». «Вдох и выдох. С нами все будет в порядке». В огромных зеленых глазищах плескался не просто страх, концентрированный изумрудный ужас. Мэлен обхватил ее лицо обеими ладонями и продолжил. «Ты умница, ты справишься. Тут все свои. Я всех их знаю, они хорошие парни. Даже бавур. Это который рыжий, знаешь, почему он лысый? Он не смог убежать от бабки с ковшиком горячего масла, вот она и плеснула ему на голову. Представляешь бабку с ковшиком?» «Говорят, она его аж на сарай загнала». «Неправда!» Мэлли обернулся на мгновение и не очень громко, но достаточно доходчиво приказал молчать. В гондоле стало пронзительно тихо. Только снаружи завывал толкающийся в стеклянные окна ветер, желавший забраться внутрь и разметать по склонам незваных гостей, посмевших нарушить его покой. Принцесса смотрела на Мэлина затравленно и одновременно с дикой надеждой. Он почему-то подумал, что можно было бы выцеловать ее из этого состояния, отвлечь, переключить, но это слишком жестоко и неподобающе, поэтому он просто продолжил с ней разговаривать и гладить по лицу большими пальцами. Нес какую-то чушь про то, почему выше уровня облаков в горах все равно есть снег, хотя он там никогда не выпадает, а еще про то, как работает канатная дорога. Сам удивился, откуда он это взял. Рука Кайры скользнула у его бока и сжала похолодевшую девичью ладонь. После чего принцесса изумленно повернулась к ней и захлопала глазами. Что? На случай срыва? Оправдалась Кайра и улыбнулась. Все хорошо. Повторил Мэйлен, вглядываясь в зеленые глаза. Все хорошо. Тут все свои. Наконец она кивнула, а потом потянулась к нему за объятием и спрятала лицо на груди. Так они и сидели до самого конца поездки, и когда раскачивающаяся гондола наконец достигла последней опоры и с металлическим скрежетом и постукиванием была зафиксирована, все выдохнули с облегчением.